Глава 7. Я стояла перед кухонным столом, на котором разложила все, что нужно, и вытирала слезы. Вчерашняя попытка поговорить с дядей о наследстве оказалась неудачной, и я подкараулила его сегодня утром. Он по-прежнему перебивал меня, не отвечал на вопросы и смотрел так, что хотелось провалиться сквозь землю. Разговор снова ни к чему не привел, и я злилась на себя из-за собственной трусости и неспособности вести переговоры и на него из-за его жадности и лицемерия. скриповые. Я начала разбирать продукты. Есть ли у меня ещё причина сомневаться, что дядя пытается меня обмануть и завладеть моим наследством? Видимо, всё-таки нужно судиться. От одной только мысли об этом мне становилось нехорошо. Придётся искать адвоката, который согласится представлять мои интересы за очень умеренную плату. Во всяком случае, пока я не выиграю дело, обращаться в суд. Я глубоко вздохнула. И даже если я выиграю, то получу только деньги, а гримуар, скорее всего, будет потерян навсегда. Да и как отсудить книгу, которую я даже не могу описать. Я видела её всего несколько раз, но никогда не открывала и понятия не имела о её содержании. Взяв в себя в руки, я начала отмерять продукты согласно рецепту. Сегодня опять пойду в библиотеку, прочёсывать полки в поисках гримуара или других книг из маминого собрания. И раз уж я всё равно там буду, почему бы заодно не узнать имя демона? В этом было некое извращённое удовольствие не только проигнорировать предостережение дяди Джека, Ну и поговорить с демоном, в то время как сам дядя не мог этого добиться на протяжении нескольких недель. Пока я возилась с ингредиентами, в кухню влетела Амалия. Увидев меня, она резко остановилась. Я взглянула на неё, продолжая просеивать муку. Какой смысл здороваться, если она не отвечает? Амалия подошла к холодильнику, достала всё, что нужно для сэндвичей, и отнесла на стойку. вернулась к холодильнику, достала ещё три вида сыра, крекеры, ветчину, пару яблок, арахисовое масло, корнишоны и круассан. Её сирые глаза то и дело с вызовом обращались на меня. Я молча разбила первое яйцо, отделила белок от желтка, а Маля нарезала сыр кубиками, каждый третий или четвёртый попадал ей в рот. Не обращая друг на друга внимания, мы занимались своими делами. Я усердно трудилась, а Маля рылась в закусках. За что ты меня ненавидишь? Вопрос вырвался неожиданно даже для меня самой. Амалия удивлённо уставилась на меня. "Разве это не очевидно?" Я вздрогнула от снисходительного тона, но расправила плечи, стараясь держаться уверенно. "Мне нет. Брось, Робин, прекращай изображать дурочку. Я на это не куплюсь. Мы все знаем, зачем ты здесь". Я добавила муки в тесто и постаралась дышать ровно, чтобы избежать приступа паники, который могла вызвать её враждебность. О чём ты говоришь? Не думай, что я не заметила, как ты рыщешь по дому, но ты ничего не найдёшь. Мы не разбрасываем секреты призыва демонов, где попало. Я остолбенела. Секреты призыва демонов? Забирай своё наследство и вали из нашего дома. Твои родители и так скрывали знания, принадлежащие всей семье, и не делились ими с отцом. Если имён, которые они передали тебе, недостаточно, можешь поступить как отец, взять огромный кредит и купить их. Упоминание о родителях выбило меня из колеи. Я прошептала: "Имена? Какие имена? Имена демонов?" огрызнулась Амалия. "Но мои родители не знали никаких имён демонов. Серьёзно? Считаешь меня идиоткой?" "Они не знали?" продолжала настаивать я. "Они не были призывателями." Амалия со злостью посмотрела на меня. "Все мы призыватели." Мои родители не были, они вообще не пользовались магией, и я не пользуюсь, и никогда не видела демонов. То, что произошло в библиотеке, не в счёт. Я закончила замешивать тесто и вылила его в форму. Глаза щипало от слёз. Типичный Робин, готова расплакаться при малейшей ссоре. Я взяла форму с тестом, но Амали вышли из-за стойки и сказала: "Пойдём со мной". "Куда?" "Увидишь". Я сунула форму в духовку, выставила таймер на телефоне и последовала за ней. Амалия надела сандалии и толкнула двустворчатые стеклянные двери во двор. Я сунула ноги в чьи-то большие шлёпанцы и поспешила за ней, дрожа на холодном октябрьском ветру. Мы прошли через лужайку и остановились у билого забора, рядом с большой теплицей, окружённой кустами. Мы вошли внутрь. И пока я рассматривала растения, Амалия открыла шкаф с садовыми инструментами. За полками в нем оказалась потайная дверь на темную лестницу, ведущую вниз. С бьющимся сердцем я осторожно спускалась вслед за Амалией. Она же не сделает мне ничего плохого. Как бы Амалия не злилась, она все же не была похожа на человека, который разрубит меня на куски и использует мои останки для удобрения тепличных растений». Амалия остановилась внизу у закрытой двери и оглянулась, чтобы убедиться, что я рядом. С холодной усмешкой она распахнула дверь и отошла в сторону. Передо мной оказалась полутемная комната без окон, тусклая лампочка освещала отсревшие стены, а посреди, на голом бетонном полу, вокруг уродливой клетки, мерцал серебром круг диаметром в десять футов. Его линии, арки, сотни рун и узоров были мне знакомы. Никаких сомнений в том, что это такое. круг вызова демонов ещё один однако в отличие от круга в библиотеке внутри него не было тьмы и он не был пуст внутри сидел демон у него были четыре длинных рога по два с каждой стороны головы за его широкой спиной я увидела огромные крылья позади на холодном бетонном полу лежал огромный толстый хвост его конец напоминал чешуйчатую булаву у демона были мускулистые плечи и крупная голова Даже сидя, существо было огромным. Если бы оно встало, то оказалось бы не меньше 7 футов ростом. Под красновато-коричневой кожей перекатывались мышцы. Глубоко посаженные глаза остановились на мне. Они мерцали, как лава, но от его взгляда веяло не теплом, а первобытной ненавистью и неистребимой жаждой крови. Демон хотел разорвать меня, выпотрошить, залить всё моей кровью. Мязмы его ненависти отравляли воздух. Я даже не поняла, что отшатнулась, пока не споткнулась. Упав на ступеньки, я сильно ударилась локтем о бетон. Амале захлопнула дверь с крев и круг и ужасную тварь внутри него. Она нависла надо мной тёмной тенью. "Похоже, ты не врёшь", пробормотала она. "Ты действительно никогда раньше не видела демона?" Я села, руки и ноги тряслись, зубы стучали. Казалось, что меня вот-вот вырвет. Я с трудом втянула воздух сквозь сжатые зубы. Такого страха, как сейчас я ещё никогда не испытывала. Абсолютное зло правильное определение психологии демонов. Теперь я это поняла и нисколько не сомневалась. Крылатая тварь в круге хотела убить меня или любого, кто подвернётся. Если бы не невидимый барьер, мы бы уже были мертвы. Если ты не призыватель, зачем ты здесь? спросила Амалия. З Завещание родителей Мне никак не удавалось унять дрожь. Дядя Джек душю приказчик. Ну да. И что? Я всё ещё не получила наследство. Я вглядывалась в его лицо в полутьме. Прошло уже 6 месяцев, но дядя всё время уходит от ответа. Вдобавок ко всему он продал наш дом и не дал мне ни гроша. Так что я просто пытаюсь. Я замолчала на полуслове, не зная, что ещё сказать. Вот чёрт. укнула Амалия и протянула мне руку. Я была потрясена этим жестом, но всё же опёрлась на неё. Амалия помогла мне встать и подняться по лестнице. Так ты и правда не училась вызывать демонов? Но ведь твои родители были призывателями. Почему они тебя не научили? Мои родители не были призывателями. А я думала, что были. Отец часто жаловался, что твоя мама отказалась помогать, и ему пришлось всему учиться с нуля. Мы вышли из теплицы. Но даже яркое солнце не могло меня согреть. Родители никогда не упоминали о вызове демонов, прошептала я тихо. Ни разу. Я не знала, что дядя Джэк призыватель, пока не переехала сюда. Вглядываясь в моё лицо, Амалия ответила: "Призыв демонов наш семейный бизнес. Все наши предки были призывателями". "Но этого, этого не может быть. Родители никогда?" "Держись подальше от магии". И она не сможет тебе навредить. Вот чему учили меня родители: строй карьеру в мире людей, а не магов. Изучай историю магии, если хочешь, но никогда не пользуйся ею, особенно древним гримуаром, который твоя мать так бережёт от чужих глаз. Что же родители скрывали от меня? Я сидела в кухне за стойкой, подперев голову руками, Передо мной стояла тарелка с идеальным куском воздушного белого торта, покрытого взбитыми сливками и украшенного искусно разложенными кусочками клубники, ягодами черники и завитками ганаша из тёмного шоколада. Поистине ангельский десерт, и он станет взяткой демону. Что может быть ироничнее? Я снова вспомнила демона, которого видела в теплице, крылатый монстр с огромными рогами, красноватой кожей и жаждой убийства. Вспомнила я их реплаватый смех демона из библиотеки. Я говорила с монстром, похожим на крылатого демона. Я давала ему печенье. Я даже рассказала ему, что люблю печь сладости для близких. Взяв вилку, я занесла её над тортом. Нужно съесть его, подняться в свою комнату и продумать следующий шаг в борьбе за наследство. Общение с демоном ничем мне не поможет. Но мне всё равно нужно спуститься в библиотеку. Втине справочник призывателя перестало быть просто развлечением. Разговор с Амалей пошатнул мою картину мира. Призыв демонов, наш семейный бизнес. Вилка в руке дрогнула, я отложила её, открыла хлебницу, положила на салфетку немного печенья, которое испекла утром, и взяла тарелку с ангельским десертом. Расстроенная новыми переживаниями, которые добавились к боли от потери родителей, я спустилась в подвал. Свет в библиотеке был приглушённым. Я почти не видела купол. Я нажала выключатель локтем, стало светлее, тени в углах исчезли. Осторожно приблизившись к кругу, я опустилась на колени и положила салфетку с печеньем на серебристую линию круга. "Это за то, что ответила на мой вопрос в прошлый раз", сказала я. В ответ мне было молчание, а затем: "Ты держишь своё слово". файлас. Прошептал демон совсем рядом. Мне не хотелось вглядываться в эту купола. Внутри скрывался монстр. Какой он? Семифутов ростом, с огромными рогами, крыльями и хвостом, орудием убийства. Багровые глаза, которые я видела в прошлый раз, так же полны ненависти и жажды крови. Дядя Джек и Клод думали, что этот демон может быть самым сильным из всех, так что, вероятно, он даже ужаснее того из теплицы, если это вообще возможно. И всё же, каким бы я ни представляла себе этого демона, с жуткими крыльями или рогами, эти образы совершенно не соответствовали мягкому хрипловатому голосу, который доносился из темноты. Я посмотрела на тарелку, клубника уже начала сползать с торта. Я приготовила это для тебя в обмен на твоё имя, но но теперь я хочу попросить о другом. Демон ждал, словно охотник в засаде. Я хочу Могу ли я увидеть тебя? Нет. О. Вздохнула я, не понимая, что чувствую облегчение или разочарование. Ладно. Я поставила тарелку на пол и передвинула торт, лежащий на салфетке, внутрь круга, стараясь не коснуться серебристой линии. Наверное, даже к лучшему, что я его не увижу. Неужели мне хочется подлить масло в огонь своих кошмаров? Я опустилась на пятки и оглянулась на журнальный столик, под которым была спрятана демонология. Вызов демонов, моё наследство, таинственный гримуар, секреты. Так много секретов. Были ли мои родители призывателями, как дядя Джек, или они отказались от магии, и это муж учили меня? Что они скрывали? Могла ли амалия ошибаться? Если вызов демонов действительно семейный бизнес, а в гримуаре содержатся тайные знания, которые передают из поколения в поколение, дядя ни за что не позволит мне его забрать. Я должна его опередить. Пайлос. Я взглянула на чёрный купол, обе салфетки лежали нетронутыми на серебряной линии. Чего ты хочешь? спросил демон. Хочу вернуть гримуар. Хочу знать правду. Хочу, чтобы родители были живы. Я хочу увидеть твое лицо. Ч-ч-ч, упрямая, Пайлас. Я подумала, что это отказ, и уже собралась уйти, но тьма купола заклубилась и исчезла. Он сидел у самой линии круга, опираясь на руку позади себя, а другую положив на согнутое колено. Услышав мой изумленный вздох, он немного наклонил голову, дерзко и вызывающе. Его кроваво-красные глаза смотрели прямо на меня и светились как лава. Да, он определённо был демоном, но при этом настолько отличался от демонов в теплице, что их можно было принять за представителей разных видов. Для начала у него не было крыльев, и вообще он выглядел. Он выглядел как Он выглядел почти как человек. Гладкая кожа была цвета карамели с красноватым оттенком. Чёрные волосы, короткие сзади, чуть длиннее спереди, были растрёпаны и спадали на тёмные широкие брови. Острый подбородок, высокие скулы, слегка заострённые уши. Как и у другого Димона, у него были четыре рога, но очень маленькие, длиной всего в пару дюймов. Кровь стучала в моих ушах. Я вдруг заметила, что подалась вперёд, чтобы лучше его рассмотреть, и даже не заметила этого. Довольно этот хрипловатый голос, видя его губы, слыша звуки, срывающиеся с них. Я не понимала, как могла думать, что таким голосом может говорить жуткий крылатый монстр. Если бы он задал вопрос, оставаясь во тьме, я бы всего лишь услышала вопрос. Но теперь, видя его лицо, заметив, как он склонил голову, глядя в прищуренные огненные глаза, Я различила нотки сарказма, раздражения и лёгкого недовольства от того, что я так разглядывала его. Я я я я не могла произнести ничего связного, настолько меня поразил его вид. Попробуй десерт. Он посмотрел на английский торт, левое предплечье быстрым движением схватил салфетку за уголок и втянул в круг, переложил десерт на ладонь и взглянул на меня. «Пайлос, молишь-то! Прекрати на меня таращиться!» Я открыла рот, но заставила себя промолчать. «Прости!» Он выждал мгновение. «Все еще смотришь!» Я с усилием отвела взгляд. Секунд десять я старательно смотрела в пол, но меня тянуло к нему, словно магнитом, и я подняла глаза как раз в тот момент, когда он отправил в рот последний кусок. «Уже съел?» Он слезнул с большого пальца остатки взбитых сливок. «Он вообще жевал?» Я вгляделась в его нечеловеческое лицо, пытаясь понять, что он чувствует. «Тебе понравилось?» Не ответив на вопрос, он придвинул к себе салфетку с печеньем. «Классическая, с шоколадной крошкой». разломил одно и засунул в рот обе половинки, проглотил, взялся за следующее. Его нужно жевать, едва слышно прошептала я. Так, вкуснее. Он раздражённо посмотрел на меня и сунул в рот ещё одно печенье. Так, словно не ел несколько недель. Но ведь так и было. Он же не ел всё это время ничего, кроме печенья, которое я приносила. Никто не приносил ему еды. По крайней мере, я этого не видела. А нужна ли ему еда? Хотя очевидно, что есть он может. Я смотрела, как печенье одно за другим стремительно исчезает и замечала всё больше захватывающих подробностей. Я не слишком внимательно смотрела на демона из теплицы и не запомнила, как он был одет. Но одежду этого демона я рассмотрела в подробностях. Самой знакомой деталью оказались чёрные шорты с широким поясом. Поношенная кожаная портупея через правое плечо удерживала металлическую броню на левой стороне груди. Две металлические пластины, скреплённые друг с другом, прикрывали левое плечо. Левое предплечье защищала блестящая металлическая пластина. Такие же пластины защищали его голени поверх чулок. Я не знала, как ещё назвать тугие чёрные полосы ткани, которые обматывали его ноги от лодыжек до колен. Стопы были босыми. Всю, кроме шорт, служила для защиты и состояла из брони и кожаных ремней, так что выглядел он полуголым. Демон проглотил последнее печенье и зажёг салфетку между большим и указательным пальцами. На их кончиках вспыхнул огонёк, бумага загорелась. Я отшатнулась, но огонь стремительно унечтужил тонкие салфетки и погас. Хлопья пепла осыпались на пол. Его глаза, горящие так же ярко, как и глаза другого демона, остановились на мне. Он хищно улыбнулся, поводча скали в белые клыки, словно высмеивая, поддразнивая меня. Улыбка была дикой, голодной, но тут тьма окутала круг, и демон исчез в непроницаемой мгле.